Начало богосыновства Верую во единого Бога Отца так начинается, так всегда начиналось христианское исповедание веры. Подчеркнем сразу же, что в исповедании этом сказано не в одного Бога, а во единого. Наше ухо, наше сознание, возможно, не улавливают оттенков присущих двум этим словам, а между тем один не совсем то же, что единый. Конечно, христианство, как до него ветхозаветное иудейство, а после него и магомеанство, всегда проповедовало, всегда защищало монотеизм или единобожие. Веру в то, что есть только один, Бог, защищало против языческого политеизма, против веры во многих богов, но слово один, имеет в русском языке некий количественный привкус – один, второй, третий. Один бог – это как бы бог одинокий, застывший в своей единственности. Унаследованное же от славянского языка слово единый, богаче, шире и глубже. Единый бог – не столько количественное, сколько качественное определение. Единый, единственный, такой, каких больше нет, потому что и быть не может. Верить в одного Бога значит еще ничего не знать, а потому и ничего и не выразить о нем. Верить в единого Бога значит уже знать его в абсолютной единственности, что-то предчувствовать, предсознавать о нем. Сказать о Боге, что он один, — дело логии, почти здравого смысла. Сказать о нем, что он един, — уже выражение веры, религиозный акт. Как часто, любя кого-нибудь, мы говорим ему, что он единственный. Более того, всякая любовь всегда превращает любимого в единственного. И чем больше любовь, тем больше это единственность, это неповторимость любимого. А ведь вера в Бога есть не что иное, как акт любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея. Глава 22, стих 37. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. Это только наш рассудочный научный век все спорит о вере как о каком-то научном предмете, все ищет внешних научных доказательств либо существования, либо несуществования Бога. Но наш век также спорит и о всем, Так же познает и все остальное. Больше всего не хочет современный человек как раз единственного и неповторимого. Это ему кажется ненаучным, несерьезным. Но поэтому это и безлюбовный, холодный мир. Ибо только любви открывается единственность и неповторимость, и только любовь радуется о единственном и неповторимом. Никто еще не радовался простой статистике, знанию, выраженному в числах. Но под какую статистику, под какое объективное научное знание можно подвести понятие Бога? Конечно, не под какое. И вот современный человек, гордый этим своим рассудочным и безлюбовным знанием, с ума уверенно заявляет, что никакого Бога быть не может. Но с таким же правом может каждый из нас удивиться любящим, для которых те, кого они любят, единственные, или, как говорят на языке любви, дороже всего на свете. Нелюбящие недоумевают, что они нашли в них, ибо действительно, не любя, нельзя не увидеть как раз самое ценное в человеке, его единственность, его неповторимость, его единственное на свете «я». Мы говорим «женщина как женщина», «мужчина как мужчина», «человек как человек». Но достаточно полюбить этого человека как человека, и находится все больше оснований видеть его единственность и все больше его любить. Все эти рассуждения, все эти примеры только для того, чтобы дать почувствовать значение этих слов, веру его единого Бога, дать ощутить, что они корнями своими уходят в любовь. Ведь любовь возможна только кому-то, кого знаешь, кто хоть как-то так или иначе открылся тебе, И это значит, что сама вера есть всегда ответ тому, кто первый обратился к тебе, кто позвал тебя, кто заговорил в тайниках твоей души с тобою. Там, на самой глубине нашего опыта, почти несказанного, почти невразимого, узнали, встретили мы того, в ком сразу же почувствовали единственного среди всех единственных, кого на немощном, лепечущем человеческом языке назвали и называем единым Богом, кого полюбили ибо, узнав, не можем не любить. Так открывают первые же слова, символы веры, что-то самое важное о вере. Она есть, прежде всего, единственный в своем роде опыт любви. И христианство назвало многобожие язычество ложным, не по отвлеченно-философским причинам, а потому что в опыте многобожия как раз нет этого опыта любви и единственности. Там в многобожии есть опыт силы и могущества. И действительно, почему не быть множеству сильных и могущественных? Но ведь не за силу и не за могущество любим мы Бога. Там в многобожии есть опыт бесконечного разнообразия таинственных сил, действующих в мире, но ведь не за таинственность. Не за непостижимость любим мы Бога и верим в Него. Нет, именно в этом притяжении бесконечно единственного и бесконечно любимого суть веры. И потому мы исповедуем Его единым. И потому что любим, и потому что в любви постигаем Его единственность, мы сразу же прибавляем к слову «Бог» слово «Отец». Отец у каждого может быть только один и единственный. Слово «Бог» сразу же наполняется содержанием, сразу становится выражением основного религиозного опыта, ибо много других слов, других определений употребляем мы, говоря о Боге. Мы называем Его Господом, Владыкой, Вседержителем, Творцом, Источником, Светом, Жизнью, Любовью. Мы, в конце концов, применяем к Нему слова, которыми называем всё лучшее в жизни». Но ни одно из них не может сравниться со словом «Отец». И не случайно та единственная молитва, которую оставил нам как основу и образец всех молитв сам Христос, начинается именно с этого обращения к Богу, Отче наш. Ибо даже наш земной опыт отцовства — опыт особенный и единичный. От Отца жизнь как физическое бытие — И этим бытием мы, следовательно, обязаны ему и целиком от него зависим. Но от Отца же жизнь, как любовь и свобода, как свободное и радостное общение. Полная зависимость полная свобода, полная зависимость и полная любовь. Верую в Бога Отца. И вот мы уже по ту сторону только зависимости, только страха, только послушания, Мы уже свои Богу, и Он свой нам, и мы любим единственного и поединственному, обращенному к каждому из нас, нашего, моего Отца. Тут начало самой радостной тайной христианской веры.